Глава 1499. -я. Знакомые эманации. В его голосе, отозвавшимся эхом на всём прящем континенте, чувствовалась причудливая сила. Его источником были воспоминания Манхао, его желание Через ослепительный столб света силу умчалось звёздное небо безбрежных просторов. «Медное зеркало, вернись ко мне! Попугай! Лорд Пятый! Возвращайся!» Бивший из парящего континента столб света, созданный из восьми осколков зеркала, сотряс звёздное небо безбрежных просторов. В этот момент множество могущественных экспертов что-то почувствовали. Многие слегка поменялись в лице и повернули голову в направлении столба света. Хозяева мест, откуда Манхауда был осколки зеркала, со странным выражением на лицах и мордах тоже посмотрели туда, где ослепительно сияла колонна света. Огромная ящерица, свирепого вида голова, гигант ледяной горы, огненный феникс. Все они чувствовали вдалеке ауры ранее принадлежавших им сокровищ. В то же время в других частях безбрежных просторов пришли в движение другие могучие сущности. Волны от столба света прокатились по всем безбрежным просторам. В то же время начала пробуждаться некая воля, которая тихо скомандовала «Уничтожьте эту магическую формацию! Остановите его!» Хоть этот голос и был едва слышен, множество сущностей среди звёзд застыли на месте, их сердца трогнули. Внезапно их тело затопила сила неведомой воли, взяв под контроль и направив к Манхау. Одно из таких сущностей был туман, откуда доносились пронзительные крики. Из клокочущего облака в звёздное небо вырвались загадочные кровожадные призраки. С багряного континента целая свора жутких халых драконов длиной в 30 тысяч метров с рёвом устремилась в безбрежные просторы. Среди пыли и звёзд много веков дрейфовала огромная голова. В ней не было ни капли жизни уже много веков, Как вдруг её веки разомкнулись. За ними не было глаз, только пустые провалы. Мгновением позже из глазниц вылетел рой ярко-красных жуков, которые лучом света умчались вдаль. В другой части звёздного пространства парил гигантских размеров гроб. Внутри обветшалого и разбитого гроба никто не лежал, но тут над ним материализовалось лицо. «Это воля безбрежных просторов», — пробормотала оно, — Гороб растворился в пустоте, возник он уже в совершенно другом месте и взял курс на парящий континент, где находился Манхао. Звёздное небо заполонило рябь приближающихся со всех концов безбрежных просторов сущностей. Одни напоминали зверей, другие – более экзотические формы жизни, но все они летели к Манхао. Среди них были духи погибших, минотавры, существа с щупальцами вместо рук, каменные големы, невероятно красивые и невысокие создания – Среди них можно было найти практически все существующие формы жизни. Воля коснулась и континентов бессмертного бога и дьявола. С них в звёздное небо поднялись практики с покрасневшими глазами. Казалось, всё звёздное небо безбрежных просторов сейчас дрожало. На планете безбрежных просторов первой секте в позе лотоса медитировала Ханьбэй. Внезапно она открыла глаза. Они сияли странным светом. Девушка вскочила с места и переместилась в звёздное небо. Расходящийся с парящего континента эманации заметил кое-кто ещё. Почти на самом краю звёздного неба безбрежных просторов стояло высохшее дерево, из ствола которого торчало мёдное зеркало. Внезапно оно закудело ярко засияло. В этом сиянии появился образ попугая. Птица растерянно посмотрела куда-то вдаль, явно пытаясь что-то вспомнить. Наконец её глаза вновь сделались пустыми. «Кто-то зовёт меня!» «Очень знакомая аура». «Но я никак не вспомнить чья она. Но имя Лорд Пятый мне нравится. Как будто я уже где-то его слышал». Спустя какое-то время попуга исчез, а потом медное зеркало вырвалось из ствола дерева и в потоке чистейшего света устремилось назов. Тем временем на парящем континенте в позе лотоса сидел Манхао. Раскинутое во все стороны божественное сознание позволило ему почувствовать вызванное зовом возмущение в безбрежных просторах, К сожалению, он не мог увидеть место, где находилось зеркало, но чувствовал, оно на большой скорости летело к нему. «Оно идёт на зов!» По телу Манхау прошла дрожь, а в глазах появился восторженный блеск. Он сотни лет ждал дня, когда сможет воссоединиться с «Мёдным зеркалом». «Жаль, что Холодец погиб!» С боли в сердце подумал он. Правда, он верил, что когда-нибудь ему удастся воскресить и Холодца. «Судя по скорости, на путь сюда у него уйдёт около недели». Помимо «Медного зеркала» он почувствовал пробуждение недоброй и настроенной против него воли в безбрежных просторах. Настолько сильной, казалось, она могла повлиять на самую санкцию жизни. Не ускользнуло от него и то, как после пробуждения этой воли в его сторону начали двигаться множество могущественных экспертов. К тому же, помимо этой недоброй воли, нечто благословляло его врагов, повысив их скорость до такой степени, что их полёт больше напоминал перемещение. Благодаря этому они летели куда быстрее «Медного зеркала». «Кажется, я не зря столько корпел над возведением всей этой защиты». Глаза Мэнхау мрачно блеснули, когда он задумался о всем том времени, что ему пришлось потратить на возведение защитных формаций. Он чуть не поддался порыву и не отправил зов попугаю прямого цветка. К счастью, ему хватило самоконтроля. Как оказалось, его терпение окупилось. В этот момент в вышине Звездного Неба появились первые враги. Загадочные призраки, невидимые простому глазу, но видимые божественному сознанию, приближались на огромной скорости. Эти сгустки зла и порочности незамедлительно бросились к Манхау. На это он лишь одарил их холодным взглядом. Не долетев до парящего континента, призраки натолкнулись на какую-то невидимую сеть. Пустоту озарили вспышки света. С помощью божественного сознания Манхау видел, как призраки своим распадались на части, как будто их разрезала огромной сетью. Не успела эта группа призраков исчезнуть, как вдалеке появились новые. Целые тучи призраков, словно саранча, устремились к континенту. Если бы кто-то взялся их посчитать, то насчитал не меньше миллиарда. От атаки такого количества призраков захватывало дух. Загремели взрывы, континент закачался, но Манхау сохранял спокойствие. Двойным магическим пассом он заставил первый из девяти слоёв барьера вспыхнуть ослепительным светом, уничтожившим призраков. Эти существа не страшились смерти, они бесстрашно бросались на барьер, отчего тот хрустел и медленно прогибался. Манхау холодно хмыкнул и выполнил ещё один магический паз, после чего ударил рукой по земле. Взрыв! Первый слой барьера тотчас взорвался во слепительные вспышки, ударная волна прокатилась через ряды взвывших призраков, обращая их в ничто. Даже особо сильные представители призрачной армии не смогли избежать уничтожения, Когда ударная волна сошла на нет, 99% призраков были уничтожены, остались только те, кто находился на уровне парагонов. Среди семи призраков двое обладали силой, сравнимой с девятью эссанциями. Изломанные изорванные, они явно не понимали, что творилось вокруг, но всё равно продолжили атаку. Манхау коротким движением руки заставил второй слой барьера задымиться, этот дым принял форму руки, которая схватила оставшихся призраков. Трое мгновение ока оказались раздавлены, Остальные бежали, только рука пустилась погоню, как издали раздался громкий рёв. К континенту приближался красный луч света, причём настолько быстро, что создавалось впечатление, будто он не летел, а раз за разом совершал перемещение. В мгновение ока он достиг руки, как оказалось, в луч света находился Алый дракон, по силе не уступавший пику девятея санцей. Расеев руку одним ударом лоба дракон подобрался и помчался к континенту. Тем временем вдалике появились и другие алые драконы. Среди них нашлись три, чья сила находилась на пике девяти её санкций. Остальные были слабее. Тем не менее, даже слабые алые драконы считались опасными существами. К тому же их прибыло более миллиона. Они заполонили звёздное небо, выстроившись вокруг барьера. Под их атаками до этого невидимый второй слой барьера начал искривляться и покрываться рябью. Парой мгновений спустя его уничтожили. Осколки барьера разлетелись во все стороны, подобно шрапнели. В глазах Манхау разгорелась жажда убийства. Эти барьеры он возвёл, руководствуясь техникой из наследия Шуиду-0, во многом они напоминали Великую гиду Горы и Моря. С текущим уровнем культивации эти барьеры были во много раз сильнее того, что защищал мир Горы и Моря, и всё же Алые Драконы смогли разбить второй слой, правда, за это им пришлось очень дорого заплатить».